А дело было так. Недавно на пастбище старый чабан Айтимбет прямо спросил его: "Говорят, что кодар живёт со своей снохой?" Ты знала бы тем. Ужин песя волосы стали дыбом. Вот я трижды проклял Если я хоть что-нибудь слышал о таком позоре, росни частице и говорить такое. Печь имбец не понял, оправдывается он или искренне ужаснулся, но старый чабан не был ни клеветником, ни сплетником. Он невольно подумал: Если бы бедняге что-нибудь было известно, вряд ли бы он так возмутился. Значит, или те действительно невиновны, или этот ни о чём не подозревает. Айчембет жил недалеко от зимовки Кудара. Он стал расспрашивать бедняков, которые изредка посещали старика и в конце концов решил, что тот совершенно невиновен, что его опутывает грязная клевета. Но напрасно бедняки соседи, бывшие у Кадара, и знавшие истину, спорили со сплетниками и твердо стояли за старика. Кто-то старательно продолжал плести полтину лжи. Клевета не только не угасала, Она стлалась повсюду едким дымом, обволакивала Кодара. Видно мало Кодару одного горя, что на плечи его свалилась эта новая беда. Дня три назад Суэндик нарочно подослал к нему болтуна Бектена. Тот вывел Кодара из юрты и долго петлял языком вокруг да около. А под конец заключил: Попробуйте ко всем заткнуть рты. Добрые люди сочувствуют тебе. Пытались было положить конец сплетням, да не смогли. При этом он упомянул о своей дике и как бы к слову рассыпался в похвалах ему. Затем, опять помучив полунамёками, в упор бросил: «Говорят, ужасное про тебя и про твою сноху!» Кудар вздрогнул. «Эй, ты что болтаешь!» — угрожающе воскликнул он, точно хотел броситься на Бэктена. «Кунанбай поверил этим сплетням и готовит тебе жестокую кару!» — невозмутимо продолжал Бэктен. Но разве может свой индик предать родственника? Он нарочно прислал меня к тебе. Пусть, мол, пока вся эта буря уляжется, когда укроется куда-нибудь, уедет подальше. Кударь в бешенстве вскочил с места: "Прочь отсюда! Убирайся из глаз моих!" Что мне каракуленбая, когда сам бог не пощадил меня? Уходи прочь, уходи, вне себя кричал он на Бектена. Вспоминая обиду, когда и сегодня чувствует, как в нём закипает злоба, но у него и в мыслях не было поговорить об этом с кем-кой. И вотцовское сердце не чувствовало укора в совести, как кля для него родная, нежно любимая дочь. День за днём они вместе несли своё нелёгкое время, вместе горевали, вместе тяжко вздыхали, ничего не скрывали друг от друга. Постепенно они так сроднились, что порой казались себе стариками, прожившими вместе всю жизнь или отцом и единственной дочерью. Всё у них было общее: все горечи, все несчастья жизни. Они понимали друг друга так, как только доступно человеку понимать человека. О обо всём они могли говорить искренне, свободно, без стеснения, но сказать свои тихие, подавленные горем снахье от такой чудовищной клевите, куда даже не мог. У него не повернулся бы язык. Медленными шагами они дошли до могилы. Кударь не знал падежного чтения. Камка тоже нигде не училась. Приходя на могилу, каждый из них всегда мысленно творил свою собственную молитву делился своим горем с кудряком и тихо упрекал его зачем он их покинул и слёзы их скатывались на могилу по много раз они припадали к ней лицом и прижавшись друг к другу молча сидели не отрывая от неё взгляда они знали каждый камешек насыпь Занесет ли ветер сухую былинку, они уберут ее. Разрыхлится ли, осядет ли земля, Они разровняют все и сгладят. Сегодня они тоже долго сидели у могилы. Вдруг позади них рождался конский топот, Приближались верховые. Ни кодар, ни комка — Не оглянулись, даже не повернули головы. Верховые подъехали к ним вплотную. Их было пятеро. Кмызбай, посыльный мой басара, ждёт пис, дальний родственник Кодара, и трое из рода Кодара. Схдя с коня, Кмызбай пробормотал: "Не ж что делает? В хитрец они не предполагали застать кударо и камку на могиле. Сердце Ибыры стронулося, увидев людей, погружённых в такое глубокое горе. Провожатый экомызбае не решился сесть к ней. Но камызбай хитёр и жесток. Дай ему волосы сбрить, он и голову снимет. Самому мы басару далеко до него слезаете. Приказал он, и застею всех спешиться. Среди них нашёлся один, поддержавший Камызбая, и уж и головы не провернёт. Прирослана помогли, что ли, злобно сказал Жетпис. Когдаr понял, что они приехали не спроста, он повернулся и спокойно спросил: "Что вам нужно?" «Добрые люди!» Камысбай отметил вызывающе. «Тебя требует управитель. В Карашоки собрались все старейшины рода, все знатные аксакалы. Ждут тебя». «Кто эти старейшины?» «И кто управитель?» управитель старшина майбасар а главный куланбай почему тебя сосныхой к ответу вставай чи вставай чи пойдём ты с ума сошёл что ли какое тебе до меня дело что ты сказал как это какое дело когда вызывает управитель "Будьте вы прокляты за ваши угрозы!" вскрикнула КМГ, вскочух с места и вся дрожа от волнения. "Сами будьте прокляты, пакостники! Уж, ведьма полосатая, иди сейчас же!" прошептал Кмызбай, угрожающе вертя плетью. И, повернувшись к спутникам, приказал: "Взять их, посадить на коней". Те кинулись на Кодара. «Боже, немилосердный! Чего еще ты хочешь от меня?» В отчаянии вскрикнул Кодар и со всего размаху ударил двоих стоявших ближе. Один, схватившись за лицо, повалился на землю. Но не успел старик оглянуться, как еще трое набросились на него, скрутили ему руки за спину, затянули конским поводом, Канку, как нешок, привлекли к коням и посадили перед камызбаем. На жекодером сел Жетпис, селяч огромного роста. Остальные быстро вскочили в седло и помчались на восток к Карашуки. Меч занесён, в поле кущена. Что говорить с таким зверем? «Буду говорить с самим управителем», — подумал Кодар и за всю дорогу не сказал ни слова даже Житпису, хотя тот и приходился ему сродни. А Житпис и его буйный брат Жексен как раз и были причиной несчастья, которая обрушилась на Кодара и Камкум. И с сородичей Кудара они были самыми зажиточными. Этой весной, после смерти Куджана, народ стал упрекать Жексена. Кудар был с ним в близком родстве. Кудар был беден, а теперь потерял сына. Осиротел. Что стоило Жексену оказать ему посильную помощь? А он даже упряжки для кочевки не дал и оставил Кадара одного на зимовье. Упреки повторялись, и чтобы избавиться от них, Жексен начал искать оправдание своей черслости. «Сердце у меня всегда чует зло и гнушается его. Не в том вовсе дело, что я не хочу помочь ему». Мне противны его гнусности, сказал он на многолюдном собрании родов Букинши и Барсак, и положил начало всем толкам и сплетням. Вскоре Суюндик спросил же Ксена, что значит его намёки. Он, оказывается, спутался со своей снохой. Ну что же мне прикажешь делать? Возьму его к себе. Ты же завтра плюнешь мне в лицо, объяснил Жексен и в подтверждение привёл слова, сказанные Кодаром зимой во время поминок Куджана на седьмой день после его смерти. Тогда Кодар мне себя от горя сказал: "Никого у меня не осталось. Я один". Господь захотел наказать меня. Ну что же? Лучше я умру героем, чем признаю его власть над собой. Раз Бог избрал меня своей жертвой, я тоже постараюсь отплатить ему. Что он может сделать создателю, будто бы подумал так даже Ксен? и пустился в разные догадки. Под конец он решил, что Кадар из мести Богу сошелся со своей снохой. На самом деле Жексена занимала другое. У Кадара был небольшой участок земли, расположенный неподалеку от зимовки Жексена. Кажется, песня Кадара спета. Если я добьюсь... Чтобы род изгнал его, земля достанется мне, — думал он, предвкушая поживу. И вот гнусная сплетня, словно гонимая ветром пламя, дамчалась до Кунанбая. Гром грянул. На многолюдном сборе племени Сыбан Солтабай несколько раз принимался позорить Табыкты именем Кодара. Когда весть об этом дошла до Суёнджика, тот понял, что дело зашло слишком далеко, и опять приехал к Джэксену, требуя новых доказательств. Не ограничившись этим, он сам стал расспрашивать окрестных жителей. Простодушные и скромные, далёкие от всяких тайных происков соседи и родные Кодара не сомневались в его невиновности. Они рассказали только о том, как он переживает своё тяжёлое горе, как подкосилась старика раздирающая его сердце печаль. Но же Ксен и жетпис твердили другое. Он только прикидывается удручённым, а чуть ноч он за другое, свой язык опять не добился ничего достоверного. Но он боялся, что если слухи подтвердятся, это послужит Кунанбаю новым поводом, чтобы обрушиться на Букинши и борсаков. В беседах со старейшинами других родов он упорно повторял: это клевета. Он решил защищать Кудара и на совещании у Кунанбая Но тот сбил его с первых же слов. Вдобавок напортил еще и безбородый Бэктэн, которого Суэндик сам посылал к Кодару. На обратном пути тот ночевал у Жексена и болтал все, что в голову взбредет. «Кодар говорит, я не признаю ни Бога, ни Кунанбая. Как хочу, так и поступаю». Какое вам до меня дело? И выгнал меня из дому. В ряди красного словца бактен сгущал краски и валил на Кадар как на мёртвого. После совета старейшин у Кунанбайя Сойындик старался успокоить свою совесть, убеждая себя, что Кадар действительно виновен. И хотя достоверно никто ничего не знал, Страшная гоrza разразилась над Кударом. Горы Шукки, одна из вершин Чингисы, находится неподалеку от зимовки Кудара. По елисистым склонам, покрытым богатой растительностью, протекает бурная река Тал-Асина. Кривые горные берёзы стоят здесь в пышном наряде полного расцвета. Здесь сочные пастбища, привольные места. Издавна обосновавшиеся здесь бакинши и борсаки никому не уступали их. У многих из рода Ергисбай давно уже глаза разбирались на Карашуки, где находился аул Жексена. Сбор был назначен здесь. Аул Жексена состоял из четырёх юрт, поставленных под огромной скалой на вершине над рекой. Всадники мчали кодар и камку сюда. Везут, уже везут. Вон он, кодар, да не слизгался. Все сидевшие у Жксена во главе с Куналбаем вышли из юрты. Верховые ещё не успели подъехать, как толпа, всё увеличиваясь, направилась за аул и сгрудилась на поляне. Здесь лежал огромный двугорбый чёрный верблюд, привязанный к колу. Между горбами его был набит войлок, сверху положено седло, и всё это было обмотано толстой длинной верёвкой. Увидев толпу КМКа всю дорогу не проронившую ни звука, вздрогнула. Она повернулась к Кмызбаю. Послушай. Ты же человек. В чём наша вина? Что вы хотите сделать с нами? Убивайте нас, скажите прежде. Кмызбай, который до сих пор тоже молчал, заговорил. Слова его дышали ядом. Болдуева со свёкром, с кодаром вот вас сегодня и прикончат, сказал он и взглянул на Конку. Конка тихо застонала и начала медленно сползать с коня. Камызбай сам едва удержался в седле, крепко обняв Камку, он быстро подъехал к толпе. Там уже сцеживались кони Кудара. Поравнявшись с толпой, Камызбай, поддерживая Камку рукой, сперва соскочил сам, а потом снял с коня её. Бесчувственное тело тяжело грохнулоs на землю. Камка потеряла сознание. Перед Кударом стоял толпа человек 100 Кунанбай, Божей, Каратай, Суюндик, мой басар и другие старейшины тобыкты. За ними аксакалы и другие знатные люди племени. Ни одного бедного или даже скромно одетого. Здесь собрались все от каминыры сильных крупных родов. Связанный Кадар оглянул толпу. Злоба и гнев клокотали в нем. Увидев в толпе Кунанбая, мрачно уставившегося на него своим единственным глазом, Кадар весь затрясся. Рванувшись в порыве ненависти, старик крикнул «Кунанбай! По-твоему, мне мало обиды от Бога? Какую еще гнусность ты мне готовишь?» Его прервали крики Мыбсары и других старейшин, довольно болтать, довольно замолчи, заткни глотку, завыли со всех сторон. Никто из них никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь осмеливался так дерзко говорить с Кунэнбаем. Кудер пережидал. Когда шум начал стихать, Он опять сказал с негодованием: "Неужели моим позором ты думаешь отомстить судьбе за свой ослепший глаз?" Кунанбайев серебряусат к ней чейму гладку. Майбасар грозев плечью подбежал к старику: "Хм, проклятый седой пёс!" Кадар в ответ крикнул ещё громче: "Я если я седой пёс, так вы кровавые собаки!" набросились свои эти разорвать на равити. Кунысбай с четырьмя молодцами кинулся на Кодара и оттащил старика в сторону. Кодар закричал, что было сил: "Не хотите узнать толком, виноват ей или нет кровопийцы?" Взгляд, который он бросил на Кунысбая, был страшен. Но петля уже была натянута ему на шею. Четыре человека быстро поволокли его к чёрному верблюду. На голову старика накинули мешок. Шесть человек едва сдерживали кодара из-за всех сил прижав его к боку верблюда. Он хотел было выкрикнуть последнее проклятие, но внезапно почувствовал сильный толчок в спину. Верблюд, поднимаясь, толкнул его, и тотчас что-то твёрдое, как железо, впилось в горло старика, сжало его, точно вытягивая душу, давя страшной тяжестью, как обрушившаяся с скала мир рухнул. И обвалился для него. Жизнь сверкнула перед его глазами последней вспышкой пламени, И померкло. Толпа молчала. Когда верблюд поднялся, конка беспомощно повисла с другой его стороны. Её смерть была мгновенной. Но кодер продолжал корчиться. Смерть всё не могла осилить его богатырского тела казалось, оно стало ещё крупнее, когда кодар вытягивался, ноги его едва не касались земли. Народ окаменел в безмолвии, и верблюд, поднявший на себе две человеческие смерти, тоже не издавал ни звука. Бойсал не выдержал. Он отвернулся и отошёл в сторону все кто пытался говорить говорили шёпотом каратей тихо сказал божею несчастные как долго мучаются никак не умрёт только сейчас вижу какой ты был великан божей круто повернулся и взглянул на него его лицо было мрачно и сурово. Твоего великана сожрал шакал. Сказал он и тоже отвернулся от страшного зрелища. Толпа перешёптывалась: жив. Он всё ещё жив. Кадар судорожно бился, корчись и дёргаясь. Кунанбай заметил, что негодующий шёпот в толпе растёт. Муки действуют на неё тяжелее, чем самоубийство. Коротким жестом руки он приказал положить верблюда. Когда животное опустилось, бездыханная комка, вытянувшаяся в авис рост, распласталась на земле. Окодар, ещё живой, взвалился мягко согнувшись. Не дав толпе опомниться, Кунанбай Онказал на утёс и коротко сказал: "Отнести на вершину, сбросить оттуда проклятого". Камызбай и четверо других молча развалили кодара на верблюде и повезли на вершину горы. Утёс с стратегиоположной стороны имел пологий спуск. Кое-кто, не выдержав, хотел было уйти, но Кунанбай остановил всех грозным окликом: "Не расходитесь, стойте все". Толпа опять застыла.